Глава третья. Я сидела на подоконнике в спальне, и курила в открытую форточку. Разумеется, никому в голову не пришло снабдить меня пепельницей, так что пришлось воспользоваться кофейной чашкой. Хотя прислуга, конечно, заметит пепел и бьюсь об заклад доложит теткам. Не то чтобы я всерьез опасалась гнева теток, что они теперь могли со мной поделать. Однако слишком устало, чтобы скандалить. На сегодня и без того хватит с лихвой. Диву даюсь, как тетки Мэри и Мейбл за обедом своим ядом не захлебнулись. Дарья на это, кажется, забавляла. Он легко отбивал подачи, заставляя дрожайших родственниц вновь и вновь сцепляться между собой. Реддок наблюдал за происходящим с опасливым интересом естествоиспытателя, который обнаружил новый вид змей. Я же поняла, что семейство корабет мне окончательно опостылило. Тетка Мэри со своей любовью к роскоши, мехам и бриллиантам. тетка Мейбл с показным милосердием, щедро разбавленным надменностью. тетка Пруденс, которая так хлопотала над своими птенцами, что они даже не пытались махать крылышками. Заплывшая жирком кузина Агнес, похожий на откормленную к празднику гусыню. Безразличный ко всему кузен Энтони, который позволял матери опекать себя во всем. Анимичная кузина Рэйчел. Приятным исключением были только Элизабет, которая не побоялась дать отпор даже совместному фронту Мэйбл и Мэри. И притом с честью выиграла эту схватку. И Беверли, которая время от времени вставляла саркастические ремарки, как следует трактовать поведение ее сестер с точки зрения психоанализа. Еще Дарья, разумеется, но он всегда был, как говорится, вне категории. Стуго в дверь заставил меня вздрогнуть. Войдите. Разрешила я, совладав с порывом, загасить сигарету и поправила распахнувшийся пеньюар. К слову, как только оказалось, что нежданные гости останутся, для всех словно по волшебству нашлись вполне пристойные комнаты. Очевидно, тетки всерьез восприняли угрозу растрезвонить охваленном гостеприимстве корбетов. Элизабет все еще полностью одетая, будто даже не собиралась спать, остановилась на пороге. Несколько выбившихся из низкого пучка волнистых светлых прядей. Обрамлели разрумянившееся лицо. Она разглядывала меня так, словно видела впервые. В некотором смысле так оно и было. Не смущаясь, я ответила ей тем же. Да, не ожидала от кротка Элизабет такого демарша. «Ты изменилась», — констатировала она, притворив за собой дверь. Я пожала плечами и погасила сигарету. «Ты тоже. Кстати, хорошо выглядишь». Элизабет и впрямь расцвела. Фигура в юности почти столь же угловатая, как моя, округлилась в нужных местах. Немного туши для ресниц и капелька розовой помады добавили лицу красок, хотя оно и без того будто светилось. Она тепло улыбнулась и, шагнув вперед, порывисто меня обняла. «Я волновалась», — призналась она и пожурила. «Ты так редко писала». «Теперь буду чаще», — пообещала я, обнимая ее в ответ. Поначалу я просто не хотела, чтобы тетки ее донимали, заметив имя на конверте. В доме было принято всю корреспонденцию оставлять на подносе в холле, так что любой мог увидеть письма остальных. Элизабет отстранилась и нацелила указательный палец мне в грудь. «Теперь ты будешь часто приезжать к нам в гости. И посмей только увильнуть». Я рассмеялась и подняла руки. «Сдаюсь, как прикажете, мам. То, то же». С притворной суровостью кивнула она и, не чинясь, придвинула себе кресло. «Кури, если хочешь». Я только качнула головой. Еще не хватало. И поинтересовалась. «Ты заглянула просто так, поболтать?» О Лицо Элизабета мрачилось, и она привстала. «Ты, должно быть, умираешь от усталости». «Сиди», — попросила я поспешно. «Прости, я осталась слишком прямолинейна». Я всего лишь хотела узнать, что от меня требуется. На церемонии и не только. Элизабет отмахнулась. О, с не только блестяще справилась Беверли. Быть подружкой невесты она отказалась, но взвалить на себя всю организацию была не прочь. Признаюсь, я вздохнула с облегчением. Прекрасно, потому что сама я в этом не сильна. «Впервые в этой роли», — уточнила она понимающим, — я лишь кивнула. Из Чарльстона я уехала раньше, чем мои подруги начали выходить замуж. А во Фриско попросту не сошлась с кем-то настолько близко. Элизабет мимолетно погладила кольцо с бриллиантом. Должно быть, подарок жениха. Вздохнула и поднялась. Боюсь, сегодня у меня нет времени поболтать по душам. Я заглянула предупредить, что завтра в полдень нас ждут на репетиции венчания. А в пять часов девичник, так что отдохни хорошенько. Непременно. Пообещала я, задумчиво ее разглядывая. Элизабет словно никак не решалась. На что хотела бы я знать? Она кивнула и направилась к двери, чтобы обернуться на пороге. «Лили, посаженным отцом будет Дарья. Надеюсь, это не станет для тебя слишком... тягостным». На мгновение я опешила, однако быстро взяла себя в руки и заверилась чувством. «Нисколько? Правда?» Я криво улыбнулась. «Лиззи, прошло больше восьми лет. Неужели ты правда думаешь, что я по-прежнему от него без ума?» «Ты всегда была упряма». «Не без этого, однако рано или поздно биться в закрытую дверь должно было прискучить даже мне». «Я приехала сюда с Эндрю. «Напомнила я спокойно и взгляда не отвела». «Я отнюдь не ради того, чтобы позлить Дариана». «Не только ради этого». Она слабо улыбнулась. «Спасибо за откровенность. Не знаешь, я рада. Доброй ночи, Лили». «Доброй ночи, Лиззи», — сказала я ей в спину. Дождалась, пока хлопнет дверь и вытряхнула на ладонь новую сигарету. Утро началось возмутительно рано. «Мисс», — позвал смутно знакомый женский голос, и в дверь заскреблись. «Скоро завтрак, мисс!» Я застонала бессмысленным взглядом созерцая балдахин над кроватью. «Боже, за что?» «Мисс!» — вновь подала голос бесстрашная горничная, очевидно, не представляющая, как опасно будить меня по утрам. Я ведь в конце концов отстреливаться могу. Впрочем, полететь из револьвера следовало бы в тётку Мейбл, ведь порядки в доме устанавливала она. Эта тетка Мейбл полагала, что настоящая леди должна просыпаться на рассвете, завтракать овсянкой на воде и проводить утренние часы с пользой. Правда, с пользой у меня часто возникали неувязки. К вышивке алтарных покровов и прочим подобающим юным мисс занятиям я была неспособна категорически, так что приходилось читать вслух, в то время как остальные занимались рукоделием. Вспомнить страшно. Потакать теткам не хотелось, но расстраивать Элизабет не хотелось еще больше. Я встала. Мрачно сообщила я повысив голос. Потерпеть всего несколько дней, а после я укачу обратно во Фриско и, клянусь, ноги моей больше не будет в этом доме. Тонкая струйка холодной воды, бегущая из крана, настроение моего не улучшила. Видимо, на горячую ванну в этом доме можно не рассчитывать. Кое-как ополоснувшись, я натянула джемпер с твидовой юбкой и побрела в столовую. На прогудевший гонг, зовущий к завтраку, я лишь досадливо дернула плечом. Не хватало только мчаться по первому зову, сломя голову. Я неспешно шла по дому, разглядывая остатки былого великолепия и подмечая явные следы упадка. Очевидно, прислуга сбилась с ног, начищая люстры и вытряхивая занавески. Однако помогло это мало. Из витражных окон в холем предмета гордости деда. Уцелели только два. А в третий проем вставили простое стекло. Паркет в коридорах рассохся и настоятельно требовал ремонта. Кое-где на люстрах доставало хрустальных подвесов. Старинные ковры заменены репликами, притом не слишком качественными. И это с учетом того, что тетки явно старались не ударить в грязь лицом. Неужели дела настолько плохи? И так я засмотрелась по сторонам, что в дверях столовой едва не налетела на тетку Пруденс, чинно шествующую бок о бок с сыном. «Осторожнее!» — визгливо возмутилась тетка, хотя столкновение удалось избежать. «Извините», — ответила я спокойно и кивнула сонным кузену Энтони и кузине Агнес. «Доброе утро». Кузен кивнула в ответ и вежливо придержал дверь. Кузина пробормотала что-то, не отрываясь от иллюстрированного журнала, который читала на ходу. Я с любопытством покосилась на обложку. «Надо же! Созвездие!» «Мне знала, что ты интересуешься кино», — заметила я, как могла дружелюбно. Она чуть порозовила и прижала журнал к груди, словно я намеревалась его отобрать. «Сплетнями», — поправил кузен Энтони брюзгливо. «Неправда», — вспыхнула она, — «ты... ты просто...» «Ну, договаривай», — протянул он криво, улыбаясь. «Дети, дети», — заволновалась тетка Пруден, схватая их за руки. «Нельзя же так, что подумают гости». Гости Дарьян с Реддеком и впрямь наблюдали с любопытством. Хотя едва ли моим родственникам удалось бы чем-то поразить адвоката по уголовным делам и инспектора полиции. Брат с сестрой обменялись неприязненными взглядами, хмуро поздоровались с остальными и заняли места за столом. Дариан тотчас отгородился газетой. Энтони последовал его примеру. Кстати, сегодня Мэйбл и Мэри не удостоили нас своим присутствием. И Беверли тоже не показывалась хотя тетка Мэри вообще редко снисходила к семье по утрам. Что неудивительно, с ее то светским образом жизни и манерой просыпаться ближе к полудню. А куда хотела бы я знать, подевалась праведница Мейбл? она так к эдакому сиборитству не склонна. Агнес, не обращая внимания на недовольство матери, уткнулась в журнал. Завидное присутствие духа сохраняла только Элизабет. Она с улыбкой предложила нам толстый джем и яичницу с беконом. «Надеюсь, тебя порадует, что среди гостей будет знаменитый актер. обратилась она к племеннице. Чарльз его пригласил. «Кто?» — оживилась Агнес и ресницами затрепетала. «Грегори Пейнс», — ответила Элизабет и потянулась за кофейником. За завтраком, кстати говоря, семья и вовсе обходилась без слуг. Еще одно подтверждение, что дела плохи. Агнес скривилась, как ребенок, который вместо сладости получил на Рождество носки. Да какая он знаменитость! Он уже почти вышел в тираж. И в «Мой отважный ковбой» его даже на второстепенную роль не взяли. И на ежегодный фестиваль не пригласили и... «Таким гостям в нашем доме не место», — припечатала тетка Пруденс, рывком расправляя салфетку на коленях. «Киноактер, подумать только. Лучше бы пригласили тётю Гейла и дядю Джосайю». С твоей стороны, Элизабет, не очень-то красиво не позвать родню. На мгновение мне показалось, что тени Мейбл с Мэри встали за ее спиной. Элизабет ответила со своей обычной мягкой, чуть рассеянной улыбкой. Пруденс, дорогая, вы с Мейбл и Мэри сами согласились на узкий круг гостей. Тетка Пруденс надула губы, совсем как недавно Агнес, хотя в ее то почтенном возрасте это выглядело смешно, а не мило. Ну, конечно. Ты же не оставила нам выбора». «Разве?» — улыбка Элизабет не потускнела. «Вы могли сами пригласить гостей?» Пауза, и тем же мягким тоном она добила. И оплатить торжество. Мне хотелось зааплодировать, но я ограничилась тем, что украдкой показала Элизабет большой палец. Тетка Пруденс часто заморгала и прижала ладони к щекам. «Элизабет, зачем ты так?» «Я не хотела ничего плохого, но что скажут люди?» «О, этот вечный рефрен! Что скажут люди? Сколько же судеб было нещадно растоптано в угоду ему!» «Мне!» Элизабет вздохнула и поправилась. «Нам с Чарльзом важнее видеть на свадьбе друзей, чем пустить пыль в глаза знакомым». И не дрогнувшей рукой принялась наливать кофе. Тетка Пруденс откашлялась. Кажется, отповедь младшей сестры застряла у нее в горле. Поправила старомодную камею на воротничке и поинтересовалась. «А где остальные? Мэри, конечно, еще в постели. У мамы мигрень», — тихим голосом ответила кузина Рэйчел, по-прежнему не поднимая глаз от тарелки. «Она вообще умеет смотреть на кого-то прямо?» «Опять?» — всплеснула руками тетка Пруденс. «Я ведь советовала ей принимать микстуру доктора Уэйда». Чудесное, просто чудесное средство. Мама, простонала Агнес, накладывая себе на тарелку побольше всего. Но «Ну сколько можно? Ты нам все уши прожужжала своим доктором Уэйдом. Тетка Пруденс поджала губы, но не сдалась. А где Беверли? Она хотела немного поваляться. Ответила Элизабет, намазывая кусочек подсушенного хлеба мармеладом. Попросила, чтобы завтрак ей подали в постель. «В постель?» — вознегодовала Пруденс. «Если хотите знать, это просто распущенность. Может, в этих их университетах?» «Мама, перестань!» — попыталась угомонить ее Агнес. Получилось не очень внятно, поскольку проживать она не успела. Тетка Пруденс не слушала, она вещала, раскрасневшись. «Может, Беверли привыкла как сыр в масле кататься? Но у нас такое не поощряется». Нет-нет, не поощряется. Это недопустимо для леди. И вообще, слуг и так не хватает, а тут еще. Дарьян приспустил газету, взглянул на тетку и попросил. Не будете ли вы столь любезно продолжить воспитательные беседы с вашими детьми наедине? Боюсь, не всем интересна педагогика. А? моргнула тетка Пруденс. Что? Дарьян чуть заметно поморщился и перевел. Помолчите. Она вновь моргнула, побагровела и захлопнула рот. Надо же, подействовала. Автомобиль остановился возле старой северной церкви, которой было уже без малого триста лет. За эти годы она порядком обветшала, однако смотрелась по-прежнему величественно. Серая каменная кладка, позеленевшая от времени медные купола, шпиль колокольни и круглые окна фонари. «Последние двести лет все корбеты венчаются здесь», — сообщил Дариан таким тоном, словно это было личной его заслугой. «Положим, не все. Моя мать вышла замуж не под этими сводами. И, как по мне, это к лучшему. Мрачная старая церковь больше годилась не для свадеб, а для похорон. Идеальное место, чтобы задуматься о тщете всего сущего». «Любопытно», — нейтральным тоном произнес Эндрю и бросил на меня короткий, понимающий взгляд. Я невесело усмехнулась. Когда-то я, двадцатилетняя летняя влюбленная дурочка, и впрямь грезила, как буду стоять здесь у алтаря, рука об руку с Дарианом. И вот мы, наконец, здесь только в совсем ином качестве. Насмешка судьбы. Кстати, спохватилась я, подавив зародыши неуместной теперь горечей ностальгию. Отец Джонс, по-прежнему тут? Не осведомлен. Сухо ответил кузен, так старательно разглядывая фронтоны, словно вознамерился, не сходя с места, получить степень по архитектуре. Неужели тоже вспомнил? От неловкости нас спасло появление Элизабет, мужчина, который помог ей выйти из авто, по-видимому, и был ее избранником. Трудно предположить, что у водителя могла быть столь безупречная осанка и столь дорогое пальто, разумеется. Лили, позволь представить тебе моего жениха, Чарльза Брентона. Заговорила Элизабет и адресовала ему такую нежную улыбку, что у меня защемило сердце. «Дорогой, это моя любимая племянница, мисс Лилиан Корбет. Я была бы польщена, не зная, как скуден выбор. Много ли чести быть лучшей в сравнении с Рэйчел и Агнес?» По тонким губам Чарльза скользнула тень ответной улыбки. На мгновение я встретилась с ним глазами. И помимо воли передернулась будто пытаясь стряхнуть с плеч тяжесть этого взгляда. Мисс Карбет чрезвычайно рад знакомству. Голос у Чарлиза Брентона оказался под стать взгляду, такой же ледяной и давящий. Как только Элизабет угораздила. Или это вовсе не любовь, и отрезвый расчёт? Что же, если так осудить её я не могла? Страшно представить, как жила Элизабет все эти годы. День за днем следить за меню, пересчитывать не закупать продукты и заниматься бог знает чем еще столь же нудным и безрадостным. А Чарльз Брентон богатый, и хорош собой, неудивительно, что Элизабет не устояла. Только у него-то какой интерес в этом браке? «Разве мы не должны были уже начать?» — осведомился Дариан, когда с условностями было покончено. Он разглядывал свои наручные часы с таким озабоченным видом, будто опаздывал на какое-нибудь важное судебное заседание. «Я лишь глаза закатила. Пижон». «Должны», — согласился шустрый человечек, мистер Бингли, которого нам отрекомендовали лучшим в Чарльстоне организатором свадеб. Он имел раздражающую манеру потирать руки и подскакивать на месте. 17 минут назад». Церковь оказалась заперта на внушительный замок, так что нам пришлось томиться у входа. Уверена, отец Джонс будет с минуты на минуту. Голос Элизабет был по обыкновению тих и спокоен, но пальцы, стеснувшие сумочку, побелели. Впрочем, невестам положено волноваться. Я выдохнула. все таки отец Джонс. В этом случае присущее Чарльстону неприятие перемен оказалось мне на руку. «Надеюсь». Лязгнул голосом Чарльз и нахмурился, так будто собирался учинить над священником суд и расправу. «Может, он забыл?» — пробормотал мистер Бингли и нервно потер ладони. Конечно, старому священнику под восемьдесят, а в таком возрасте простительно некоторые промахи. Только вот отец Джонс на любую встречу приходил заранее, из-за чего часто вынужден был подолгу ждать. Однако время ожидания он использовал с толком — Готовился к проповеди или перечитывал старенькую Библию. «Дорогая», — со слабой улыбкой отвечал он на упреки жены, — «я ведь духовник. Я должен быть рядом со своими прихожанами, как только им потребуюсь». Миссис Джонс лишь вздыхала и отправлялась на кухню, чтобы сделать мужу сандвичи, поскольку с таким подходом он редко бывал дома. «С ним что-то случилось», — заметила я хмуро. Дарьян кивнул, соглашаясь, а Реддек прищурился. «Со священником?» Чарльз покосился на меня безо всякой приязни. Впрочем, не следовало принимать это близко к сердцу. Чарльзу, похоже, не нравилась вся родня Элизабет Скопом, Хотя в этом, положа руку на сердце, его трудно винить. Я пожала плечами. Священники тоже люди. Чарльз сардонически улыбнулся и заломил бровь. Ничто человеческое им не чуждо. К словам было не придраться. Мало ли вполне невинных слабостей. Зато тон. В нем прямо-таки читался неприличный подтекст. Как будто отец Джон смог на досуге баловаться выпивкой, посещать бордель или под покровом ночи перекидываться в картишки. А потом, конечно, спать до полудня. Краем глаза я уловила завистливый взгляд Дарья, и хмыкнула про себя. Драгоценному кузену до таких вершин далеко. В ледяных глазах Чарльза читалось нисходительное превосходство — спустить нападки на одного из немногих по-настоящему дорогих мне людей. Не успела я подобрать слова, что было затруднительно сделать, не опускаясь до прямых оскорблений. Как Элизабет усмирила своего льва легким прикосновением к плечу и мягким «Дорогой, подождем еще немного». Куда там христианским мученикам? Этот хищник безо всякого божественного вмешательства тут же захлопнул пасть и обратился невинным агнцем. Конечно, дорогая. И поцеловал её ладонь. Я только бровь приподняла.